Игорь проснулся рано. На станции почти все еще спали. Сначала он не мог понять, что его разбудило. Потом включил фонарик и увидел, что Женя тоже не спит. Но, встретив его взгляд, девочка тут же закрыла глаза. «Не притворяйся», — шепотом сказал он. «Давай отойдем куда-нибудь, чтобы людей не будить. Мне нужно с тобой поговорить». Женя затравленно посмотрела на него, но покорно поднялась, поправила трепицу на голове и, осторожно перебравшись через спящих, вылезла из палатки. Игорь последовал за ней. В углу станции уже возилась стрепуха, тихонько гремя мисками и ведрами, да часовые, нахохлившись, несли вахту. Кроме них лишь двое или трое жителей были на ногах. С озабоченным видом пробежал куда-то вестовой. Один из военных, усевшись на стул возле колонны, задумчиво чертил в своем блокноте схемы. Он проводил внимательным взглядом Игоря и Женю. Наконец они нашли местечко на путевой платформе, подальше от любопытных глаз. — Объясни мне, — начал Игорь, — какого черта ты потащилась за этим типом вчера? «Ты понимала, как это опасно? Как мы будем волноваться?» «Вообще-то, ты мне не отец, чтобы за меня волноваться!» Сжавшись, как затравленный зверек, ответила девочка, и, кажется, даже съежилась в ожидании удара. У Игоря вправду дернулась рука закатить ей оплеуху. Но он хоть и с трудом сдержался. Она только ребенок, и он не знает, Через что ей пришлось уже пройти? Допустим. А тебя не волнует, что он мог тебя убить? Ты бы хоть про Марину подумала, если на себя плевать. Он не мог. Откуда ты знаешь? Я почувствовала. Я не могу объяснить. Я смотрела на него, и мне становилось спокойно. Может, он мог бы меня спасти? Зачем только это тетка привела меня обратно? «От кого тебя надо спасать? От нас, что ли?» Девочка не ответила, судорожно вцепилась в свою выцвевшую косынку и молчала. «Значит так, — сказал Игорь, — еще раз попробуешь отмочить что-нибудь в этом духе, и я так тебе всыплю, что неделю сидеть не сможешь». И тут девочка вдруг начала смеяться. Игорь вовсе не ожидал такой реакции. Сначала она тихонько хихикала, но ее смех постепенно становился все громче, и в нем появились истерические нотки. «Еще не хватало, чтобы люди сюда сбежались», — подумал он. «Да у нее же истерика начинается». В панике он залепил таки Жене оплюху. Ему показалось в полсилы, но голова у нее мотнулась, в глазах появилось изумление, а потом Женя тихонько заплакала. «Ну, полно, брось!» — совсем растерялся Игорь. «Ведь я не хочу плохого, пойми. Я только хочу помочь». «Ты не можешь помочь. Никто не может!» Всхлипывая обреченно, ответила Женя. «Меня все равно убьют. Чуть раньше, чуть позже. Какая разница?» «Да что ты вбила глупости себе в голову? Кто тебя убьет?» Но она не отвечала. Только плакала. Игорь погладил ее по волосам. «Ну, пожалуйста, давай договоримся. Ты больше не убегай. А я уж как-нибудь сумею тебя защитить». И он демонстративно сжал кулак. Женя грустно улыбнулась. «Ну что, договорились?» Спросил Игорь, увидев, что девочка вроде приходит в себя. «Хорошо», – чуть слышно сказала она. «Ну вот и славно», — заключил Игорь. «Пойдем тогда к нашим, а то проснутся и будут нас искать». Он первым направился обратно и не видел взгляда Жени, отчаянного, беспомощного, безнадежного. Вскоре появилась Эля. Игорь сидел возле палатки и чистил сапоги, когда она окликнула его и отозвала в сторону. «Ну как?» Говорил с начальством. Останешься? Игорь прикинул, не соврать ли, чтобы выиграть время. Но потом решил лучше сразу все прояснить. Кто ее знает, что Эллина творит в гневе, когда узнает о его уходе? Лучше ее заранее подставить перед фактом. Заодно можно посмотреть, какие козыри она приберегает. В том, что она попытается на него воздействовать, манипулировать им, Громов не сомневался. Вот только, чтобы им манипулировать, надо было знать его слабые места, а он никому их не показывал. «Я не останусь, Элли», — сказал он. «Ты с ума сошел?» — взвизгнула она. «Это мое дело», — холодно ответил Игорь. «Моя жизнь, мое решение». «Значит, хочешь остаться с этой шлюхой?» «Да я только словечко шепну, и ее не то что выгонят, а расстреляют». «Значит, и правда Элли постаралась», — подумал Громов. Впрочем, он мог и не сомневаться. То, что она сейчас молола, конечно, было блефом чистой воды. Вряд ли к ней так уж прислушивались на ганди Но надо было поставить девицу на место. «Только попробуй, Элли», — почти ласково сказал Игорь. «Только попробуй вякнуть хоть что-нибудь еще, и я сверну тебе шею вот этими руками». «Как ты можешь так разговаривать с девушкой?» — взвизгнула та. «Ублюдок!» «Когда девушка начинает играть в грязные игры, она теряет право на уважение», — пояснил Игорь. «Неужели ты действительно сможешь? А как же наше прошлое, наша дружба?» «Какая дружба, Элли? Разве тебе знакомо такое понятие? Ты всю жизнь только и знала, что издеваться над слабыми и присмыкаться перед сильными». «Если бы я был слабее тебя, мне бы не поздоровилось тоже. Но, к счастью, я сильнее. И в память о прошлом Элли я сверну твою куриную шейку сразу, чтобы ты не мучилась и умерла быстро». Эля даже не нашлась, что сказать. Бледная от унижения, она силилась найти какой-нибудь достойный ответ – Но ничего член раздельного Игорь так и не услышал. Зато перед глазами вдруг мелькнуло видение. Эля, скорчившись, лежит в каком-то грязном углу с посиневшим лицом и с неестественно вывернутой шеей. Образ был настолько отчетливым, что Игорь вздрогнул. Его руки непроизвольно сжались в кулаки, и, заметившая это, девица попятилась. «Уходи, не доводи до греха», — с трудом произнес Громов. «Да ты просто сумасшедший! У тебя крыша поехала!» Процедила Эля на всякий случай, отойдя подальше. Ее щеки окрасились неровным румянцем, лицо некрасиво искривилось, словно она сейчас заплачет. Игорь с трудом перевел дыхание. Неужели он в самом деле сходит с ума? «Раз ты так волнуешься, значит, я тебе не безразлична». «Брось свою шлюху, и приятелей ее, бомжей, тоже брось. Их все равно выгонят отсюда, не сегодня-завтра. Оставайся со мной, я все для тебя сделаю». «Не переживай, Элли», — почти ласково сказал Игорь. «Ты скоро и сама поймешь, я тебе не пара». «Недостаточно хорош для такой выдающейся особы. Инвалид, карьере моей конец, якшаюсь со всяким отрепьем». Как же мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Эллис? К пай девочке Эллис. Некрасиво выйдет. Совсем не шикарно. Ах, я и забыл. Теперь тебя надо называть Эльзой. А твоих новых друзей, наверное, зовут Ганс, фриц и Пауль. Эля молчала. Лицо ее из Багрового стало зеленоватым. Игорь пожал плечами и ушел, не оглядываясь. Хлопоты так хватало. Он предчувствовал, что разобраться с Диной тоже будет не так уж просто. Когда Игорь вернулся к своим, Дина уже стояла, готовая к выходу. «Собирайся, пойдем», — приказала она Жене. «Что-то я не понял», — протянул Игорь. Дина покосилась на него из-под лобья и тронула Женю за плечо. «Пойдем скорее». «Я не могу с тобой уйти». — помотала головой девочка. — Я с Мариной пойду. Спасибо, что привела меня к ней. Хочешь, оставайся с нами? Только этого не хватало. С досадой подумал Игорь. Но в планы странной женщины такой поворот событий, видимо, тоже не входил. Она угрюмо посмотрела на Марину. Игорь напрягся. Он не понимал, что происходит. — Чего ты от нас хочешь? — спросил он. — Ничего, — буркнула Дина. «Я нашла своего сына и хочу его забрать. Пойдем, Русланчик!» Нежно сказала она Жене и потянула за руку. Игорь похолодел. Женщина оказалась сумасшедшей. Ему уже встречались такие. Но что им делать с ней? Помощи от властей ожидать, похоже, не приходилось. Они сами тут были на птичьих правах. Очень не хотелось вмешивать сюда охранников и лишний раз привлекать к себе внимание. «Ты ошиблась», — попытался объяснить он. «Это не Руслан. И вообще не мальчик. Это наша девочка. Ее зовут Женя». Но женщина только угрюмо сверкала глазами, не выпуская Женин рукав. Громов растерялся. «Что делать?» «Можно продолжать сборы, не обращая Надину внимания». Но ведь сумасшедшая в любой момент может поднять шум. Скажет, что они украли ее ребенка. И доказать что-либо будет очень трудно. Особенно теперь, когда за бродягами и без того следят по наводке Элли, подозревая чуть ли не во всех смертных грехах. Но тут подошла Марина. Дина глянула на нее враждебно. Игорь внутренне сжался, приготовившись к скандалу а то и к драке. Сейчас Марина накинется на эту сумасшедшую, затеет свару. Но вышло иначе. Марина пристально посмотрела безумной женщине в глаза. Под этим взглядом Дина как будто слегка расслабилась, даже зевнула. «Я знаю, ты ищешь сына», тихо заговорила Марина. «Мне понятны твои материнские чувства, но того, кого ты ищешь, Здесь нет. Оставь нас, добрая женщина. Ты долго скиталась и устала. Тебе нужен отдых. Дина зевнула еще раз. Потом рассеянно оглянулась, как бы не понимая, где находится. Опустилась на пол и свернулась калачиком. Через пару минут она уже крепко спала. «Надо уходить», — сказала Марина. Лицо ее было печально и строго. Она вскоре может проснуться. Лучше, чтобы мы к этому моменту были уже далеко. «А ее сын жив? Она найдет его?» Спросила Женя. Марина молчала. Затем медленно покачала головой. «Нет».